А через месяц, 16 ноября, уже не может сдержать восторгов от своего нового положения, будто переступил какую-то невидимую черту, и перед ним открылась дверь в невозможное. Но, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдёт до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчёт меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного.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 кларушки, марианны и тому подобные по хорошели до да нельзя, но стоят страшных денег. На днях Тургенев и Белинский разбронали меня в прах за беспорядочную жизнь. Эти господа уж и не знают, как любить меня. Влюблены в меня все до одного. Подлец Галядкин. Кстати, он выходит превосходно, это будет мой шедевр.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 Человек bona dure мягкий, добрый, давно дал вольную крепостной прислуге, на что Белинский, как передавали Достоевскому, сказал ему: "За это, Понаев, вам отпустятся много грехов". Но вместе с тем не лишённый фотоства, большой любитель выпить и посплетничать, не бестолланный, но не глубокий, нередко грешивший скороспелыми суждениями, он не произвёл на только что явившегося юного гения особого впечатления. Так всегда блистал остротами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 для нас писателей. Когда я бывал у Полины, тут кто-то с добродушнейшей иронией заметил, что Тургенев бывал не столько у Полины, сколько у её мужа Вердо, с которым принуждён был часами беседовать об охоте и изящной русской словесности. В Полину Вердо, знаменитую певицу, приехавшую из далёкой Франции в Петербург, где она блеснула в цивильском цирюльнике и быстро стала любимицей публики, Тургенев улюбился ещё в сорок третьем году, но избалованная европейским поклонением, не отличающаяся красотой, знаменитость поначалу холодно встретила восторженные излияния русского красавца. В кругу Белинского ценили её голос, её мастерство, но к увлечению Тургенева относились несколько иронично. Приближала она к себе лишь людей радовитых и состоятельных, хотя сама, по слухам, радовитостью не отличалась. Тургенев вправду клялся, что она чистокровная испанка, а испанцы, как известно, сплошь все самых благородных кровей, но ну, ему не верили, слишком уж широкую известность получила в Петербурге её скупость и расчётливость. Но более всего поразил её отказ внести хоть что-нибудь в долю, которую собрали итальянские перцы, даже коринки внесли из своего скудного жалования.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 Аристократ, барин, запросто разговаривает с недавним нищим Некрасовым. Впрочем, теперь уж и не нищим, он каким-то щёголем нарядился, нужно бы из себя заказать платье у Ренно Куртеса и обе свою комнату в Панаевской квартире обставил даже с изяществом. А Белинский, белокурый, голубоглазый Белинский, и вовсе сухонький, бледненький, вечно кашляющий, без роду и племени, А попробуй тот же Тургенев ascolshays'e ego, kogda neistovyy Vesaryon, kak prozvali ego druz'ya za neukrotimyy kharakter, vogovaryvayet yemu svoim myagkim, khrepotsoy golosom, slovno nashkodivshym molshkaleru. Literatura velikaya derzhava so svoimi zakonami, svoimi tabel'yami o rangakh. A ved' eto o nyom. Etot samyy Belinsky govorit vsem, chto nikto eshche v russkoy literature ne nachinal tak, kak on.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 «Нет уж, увольте, благодарю покорнейшее. Да он же душу потом всю вымотает жалобами о собственной нужде. Нет, лучше уж я к ростовщику пойду. Ростовщику дам проценты и конец. А тут еще считай себя обязанным». Да и повздорил я с Боткиным. Присутствующие хорошо знали эту историю. Среди людей, близких к кругу Беринского, было немало и таких литераторов, которые вполне ухитрялись совмещать гуманизм литературных теорий практикой крепостного права. Конечно, в большинстве своем это были гуманные помещики, любившие похвастать своей отеческой близостью мужику. «А я не верю в возможность человеческих отношений раба с рабовладельцем», — не выдержал однажды Беринский, оборвав гуманные излияния одного из приятелей. «Рабство — бесчеловечная и безобразная вещь, и имеет такое развращающее влияние на людей,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 и уверял Беринского в том, что он судит о народе, не зная его так хорошо, как гуманный помещик. Беринский, остывая после вспышки по обыкновению рассказывал из угла в угол, как вдруг резко повернулся к оскорбившимся за гуманного помещика приятелям и разразился стеками Дениса Давыдова. Всякий маменькин сынок, всякий обирала, модных бредней дурачок, корчит либерала, а глядишь, «Наш Мерабо, старого Гаврило, за измятая жабо хлещет в узда в рыло, а, глядишь, наш Лафаэт, брут или фабрицей, мужиков под пресс кладет вместе с свекловицей!» Боткин предложил совершенно шокированным приятелям завтра же нанести извинительный визит гуманному помещику.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 дают в 4 утра и в поле до ноч. А ну-ка 12 часов согнувность под парящим солнцем легко ли женщине, а кругом рожь, вокруг ни души, и жнится-то согбенную не видно ни откуда, но ну, и сбросит она бывало панёву, останется в рубашке. Всё облегчение. Вот на такую-то и набрела честная компания.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 Мило что же никогда не придёт в либеральные головы, упившихся шампанским гуманных помещиков, на чьи труды упиваются они и наглатываются устриц. А как попадают оскорблённые целомудренники в местечко Париж, тот же бегом на конканчик и долго потом тают ещё рассказывая с подробностями о своих утончённых впечатлениях. И никого это не возмущает напротив. Помилуйте, скажут Да ведь это всё так грациозно, и подёргивание затком, и задирание ножек, ах, какие ножки у парижанок, выше нот. Ведь это изящно, это в своём роде искусство, а тут что? Тут баба, просто русская баба, обрубок, колода. Достоевский чуть не задыхался от переполнявшего его чувства. Да, как-то тихо согласился Белинский: "Краснобайство о гуманном рабовладении не терплю". меня мутит от него и испуску давать нельзя всегда с восторженным вниманием глядевший на своего нового кумира ловивший каждое его слово и каждое слово о нём достоевский и в этот раз старался слушать его и не мог хотел глядеть на него и не умел и не хотел отвести глаз от неё он ощущал каждой клеткой каждым нервом своего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 любил Ах, как бы полюбила такая женщина тогда Он не мог сказать себе что тогда, но он уже знал, для неё он будет гением, станет первым в России писателем, и она полюбит его, не может не полюбить, она будет гордиться им, потому что как же это можно не любить его, потому что как же тогда он без неё Она очень хороша, как бы еще и добра была, и она добра, она бесконечно добра, и она глядит на него, нежно глядит. Она не может быть не добра, она много страдала, об этом говорят ее глаза, ее высокий лоб. Авдотья Яковлевна Панаева, хозяйка дома, с восемнадцатой лет жена Ивана Ивановича Панаева, действительно отличалась оттуда.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 Анна страдала от обязанности непременно соответствовать честолюбивым надеждам и требованиям родителей. Выйдя замуж за доброго, известного уже, но не глубокого Иван Иванча, страдала от его фотолатости, от сознания его вторичности среди окружающих его талантов, страдала от неудовлетворённой жажды собственного дела, хотя ей и нравилась роль блестящей и гостеприимной хозяйки литературного салона Понаевых. Казалось, Не было знаменитости в Петербурге ни побывавшей в их доме, ни очаровавшейся прилестной хозяйкой. Ей этого было мало, слишком мало. Вот и это новое дарование. Достоевский, тот ещё мальчик короткий, нервный, тоже, конечно, влюбился в неё. Он сейчас ошеломлён своим первым успехом, первыми похвалами таких известных литераторов, как тут не закружится в голове.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 3 года уж прошло. Впервые привёл в их дом Белинский и Некрасова, тоже совсем ещё молодого, рабевшего, постоянно сутулившегося и забавно подносившего руку к едва заметному сам, а теперь он какие усы отрастил и любит её безнадёжный. Впрочем, может ещё и нет любовью. Правда, он и тогда выглядел много старше своих лет. А было-то ему всего двадцать один год, а ей двадцать три. Достоевский — ровесник ему, но посмотреть — совсем мальчик перед ним. Спустя год Авдотья Яковлевна стала гражданской, как тогда говорили, женой Некрасова. Потрясение Достоевского было не столь уж долгим, но бурным. Потрясение творцов уходит в их творение, чтобы потом дать возможность людям еще и еще раз пережить пережитое имя